Глава 7. Рождение Христа в пещере в Крыму около 1152 года. 7.1. Три брата, троица, рождённые русалкой от Геракла или Зевса. О том, что у истоков русской истории находились три брата, то есть, как мы теперь понимаем, Христос-троица, пишет, в частности, отец истории Геродот. Рассказ Геродота был сильно отредактирован в 17 веке однако в нем сохранилось множество подробностей, ускользнувших от внимания скаллигеровской цензуры. Геродот пишет, первым жителем этой еще необитаемой тогда страны, Скифи и России, примечание автора, был человек по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, были Зевсы, дочь реки Борисфена. У него было трое сыновей. Липоксаис, Арпоксаис и самый младший — Калаксаис. В их царствование на скифскую землю с неба упали золотые предметы — лук, ярмо, секира и чаши Все племена вместе называются сколотами то есть царскими. Эллины же зовут их скифами. Эллины же, что живут на Понте, передают иначе — Геракл, Гоня, Быков, Гериона — Прибыл в эту тогда еще необитаемую страну. Теперь ее занимают скифы. И, наконец, прибыл в землю по имени Гелея. По нашей реконструкции речь здесь идет о Евангельской Галилее, землях Галича Костромского XII века. Смотри выше. Примечание автора. Там в пещере он нашел некое существо смешанной природы. Полудеву, полузмею. Фантастическое описание Богородицы. Примечание автора. Верхняя часть туловища у нее была женской, а нижняя — змеиной. Женщина-змея сказала, что кони у нее, но она не отдаст их, пока Геракула не вступит с ней в любовную связь. Наконец, женщина отдала коней со словами «У меня трое сыновей от тебя». Когда дети выросли, Май дала им имена. Одного назвала Агафирсом, другого Гелоном, а младшего — Скифом. От этого скифа, сына Геракла, произошли все скифские цари. Геродот, книга, глава 4, стих 5-10. Здесь у Геродота явно звучит мысль, что в начале русской скифской истории присутствует троица божественного происхождения, чудесно рожденные три сына, отцом которых выступает либо бог Зевс, либо Геракл. Матерью в обоих случаях является чудесная дева, то ли дочь реки, то ли полудева, полузмея. Согласно нашей реконструкции в рассказе Геродота в сказочной форме отражены воспоминания о русской свадьбе Гора, Георгия, Ореса, Руса, Исаака, Иосифа и Марии Богородицы в середине XII века нашей эры и о Христе троицы родившемся в этом браке. Относительно того, кто был подлинным отцом Христа, Геродот приводит различные мнения. Одни утверждали, что подлинным отцом был Бог, что соответствует догматам апостольской церкви. По другой версии, отцом ребенка был Геракл, то есть Георгий, Орес, Исаак и Иосиф. Далее Геродот пишет, что от одного из трех братьев, сыновей Геракла, произошел царский род скифов согласно нашей реконструкции речь здесь идет о царском роде божественных правителей великой русской средневековой империи эпохе царского родового христианства тритыр веков как мы будем подробно говорить ниже русская царская династия была основана в начале тринадго века энеем рюриком родственником христа таким образом согласно нашей реконструкции Древняя русская, она же скифская царская династия, состояла из родственников Христа. Приведем еще одно описание происхождения скифских царей, взятое из древнегреческих мифов, которые соединяет в себе оба варианта, упомянутые Геродотом. Геракл предполагал погнать стадо Гириона на Пелопоннес, однако Гера наслала на стадо повода который погнал коров в скипскую пустыню. Геракл отправился за коровами. Одной холодной ночью в непогоду он уснул. Проснувшись, он обнаружил, что кобылы, которых он накануне выпряг, исчезли. Он обыскал всю округу и, наконец, пришел в лесистую местность под названием гилея где странное существо, полудева-полузмея, прокричало ему из пещеры что его кобылы у нее, и она готова их отдать, если Геракл согласится стать ее супругом. Геракл с неохотой согласился. По-видимому, отголосок, апокрифических сказаний о том, что Иосиф якобы не сразу с неохотой согласился стать мужем Марии, примечание автора, и трижды поцеловал ее, после чего змея-хвостая дева страстно обняла его, А когда он вновь стал свободен от ее объятий, спросила, «Что мне делать с тремя сыновьями, которых я уже несу в своем чреве?» «Когда они возмужают, поселить их там, где я являюсь владыкой, или отправить к тебе?» «Когда они вырастут, будь внимательна», — ответил Геракл. «Если кто-либо из них согнет этот лук так, как это делаю сейчас и я...» и подпояжется так, как это делаю сейчас я, то назначь его правителем своей страны». Сказав это, он отдал ей один из двух своих луков и пояс, с пряжки которого свисала золотая чаша, и пошел своей дорогой. Родившуюся тройню она назвала Агафирсом, Геллоном и Скифом. Скиф стал предком всех царей, правивших скифами которые до сих пор носят на поясах золотые чаши. Другие, правда, говорят, что не Геракл, а Зевс вступил в связь с хвостой девой, и что, когда три сына, рожденные ею, еще правили страной, с неба упало четыре золотых предмета — лук, ярмо, секира и чаша. Роберт Грейвс — мифы Древней Греции. В целом, это... Тот же самый рассказ, что и у Геродота. Обратим внимание на следующее. Зачатие Троицы трех сыновей чудесной девы произошло в пещере. Вероятно, это отголосок того, что Богородица родила Христа в пещере. Где именно находится эта пещера, мы расскажем ниже. Согласно мифу, Геракл, то есть Георгий, Арес, Исаак и Иосиф отправился на Русь в Скифию за коровами. Но корова — это древний забытый символ Богородицы. Именно поэтому в Индии и некоторых других странах Востока корова до сих пор считается священным животным.